Глава третья. Марикам всё равно. Примерно через 5 часов после того, как Уильде Брэдок вышел из калитки Сан-Рафаэля, по Вильгерс-стрит прошагал молодой человек, свернул на Стрэнт и медленно направил свои стопы в восточном направлении. Стрэнт, поскольку наступил час опорожнения театров, представлял собой ревущий поток из людей и транспортных средств. Молодой человек созерцал эту бурлящую жизнью сцену одобрительным взглядом зрителя, который находит лондонскую суматоху привлекательной новинкой. Он был молодым человеком приятной наружности, но больше всего в нём поражала убогость его одежды. Оба его башмака просили каши, руки были засунуты в карманы грязных видавших виды синих брюк, а по сторонам он поглядывал из-под полей фетровой шляпы, которую могло бы носить любое пугло, не вызвав ничего осуждения. Такой поразительной была его внешность, что два щёголя, покинувшие отель Совой и остановившиеся на тротуаре в ожидании такси, поглядели на него с болезненным неодобрением, а когда он приблизился, уставились на него в полнейшем изумлении. Боже мой, сказал первый Щугель. Боже великий, сказал второй. Ты ведь и кто это? Эспер Шоттер. Девил кабинет с убрадком. Капитан футбольной команды, когда я был в выпускном классе. Но послушай, это уже не может быть. Так одеваться, хочу я сказать. Однако он одет так, Боже великий. Боже мой. Эти двое в вопросах одежды придерживались самых соровых принципов. Сами одевавшиеся с живейшей и добросовестнейшей оглядкой на моду, они строго судили своих ближних. Впрочем, даже самый снисходительный критик не удержался бы и скорбно покачал головой, обозрев самого Шоттера, когда он в этот вечер шагал по тренду. Дело в том, что молодому человеку, любознательному любителю приключений, трудно сохранять элегантность, путешествуя на грузовом судне. Араминта, которая встала у Милолкского причала в этот день, понадобилось 14 суток, чтобы пересечь Атлантический океан. Сэм Риан вошёл в многостороннюю жизнь судна в течение этого срока. Много времени он проводил в замасленном машинном отделении, помогал боцману с необходимой покраской, сопровождал старшего механика в его инспекции угольных ям и неоднократно завоёвывал симпатию утомлённых кочегаров, забирая лопату и шуруя в топке. Невозможно продирать всё это и оставаться в зеркальном моде. Тем не менее, он весьма удивился, бы узнав, что его наружность подверглась разносной критике. Ебон пребывал в том счастливом расположении духа, когда мужчины забывают, что у них есть наружность. Он отлично пообедал, угощая своего старинного друга Фарша Тотхантера. Он посмотрел фильм, рассиропленный саксопильную. А теперь, посадив фарша в трамвай, движущийся в восточном направлении, он преисполнился той блаженной радости бытия, которая не сходит на человека, когда в мире всё в самый раз. И потому, нисколько не стесняясь убогости своего экстерьера, сэм прогуливался по стенду во власти приятной иллюзии, будто купил его. Он чувствовал себя молодым помещиком, вернувшимся из дальних странствий и обозревающим фамильные владения. И хотя по натуре он был общительным молодым человеком и любил общество себе подобных, то обстоятельства, что сейчас он был один, его не угнетало. Как ни нравился ему Фарштют Хантер, он не грустил, что расстался с ним. Обычно увлекательный собеседник в этот вечер Фарш был несколько занудён, так как всё время сводил разговор на собаку своего друга, владельца певного заведения, каковая на следующее утро должна была принять участие в собачьих бегах Фектнимаршес. Фарш, видимо, поставил на это животное все свои сбережения и, неудовольствовавшись этим, горячо уговаривал Сэма одолжить ему всю оставшуюся у него наличность, чтобы увеличить вложенный в пса капитал. И хотя Сэм без труда сохранил твёрдость, всегда неприятно повторять: "Нет, нет, нет". Два щёголя тревожно переглянулись. "Полный вперёд, пока он нас не подоил?" сказал первый. "Вперёд, абсолютно полный", согласился второй. Но они опостали. Товарищ их школьных лет поравнялся с ними, чуть было не прошёл мимо, но остановился, щурись на них из-под поля этой жуткой шляпы взглядом, пронзавшим их словно кинжал, на монярчика, пытающегося определить, где он видел эти лица. Бейтс и Трисиддер наконец воскликнул Сэм: "Ах, чёрт! Привет", сказал первый щёгыль. "Привет", сказал второй. "Ну-ну", сказал Сэм. И наступило одно из тех неловких молчаний, какие так часто сопровождают такие встречи старых школьных товарищей. Оба щугль отскуя ждали, когда наступит неизбежный миг даяния, а Сэм только сейчас вспомнил, что это те два паганца, которых Хон, будучи учеником, терпеть не мог. Тем не менее, этикет требовал хотя бы малые толики беседы. "Чем ты вы занимались?" спросил Сэм. "А ведь у вас праздничный." "Пообедали?" сказал первый Щугель. Банкет райкинских выпускников, сказал второй. Ах, да, конечно. Его же всегда устраивают в это время года, верно? И, наверное, много ребят собралось. О, да. И хороший обед? Не дурной, сказал первый Щугель. Неплохой, сказал второй. Но речи были жуткие, ужасные. Не понимаю, откуда они выкапывают таких субъектов. Да, этот бредок, ужасно. Да неужели старик бредок произнёс речь, радостно сказал Сэм. И скверно хуже всех. Абсолютно. Этот анекдот про ирландца гнусь. И вся эта чушь про милую старую школу ужас. Если хотите знать моё мнение, сокрушительно сказал первый Щугаль. Так я считаю, он допился до белых слонов. По завязке, сказал второй. Я следил за ним во время банкета. Так он всасывал шампанское, как пылесос. Наступило молчание. Ну, сказал первый Щугль неловко. На пора. Торопимся, сказал второй Щугль. У нас ужин в Гневном сыре. Где? Где? спросил сам. В Гневном сыре. Новый ночной клуб на Пентен-стрит. Ну, увидимся, а? Непременно, сказал сам. Новое молчание уже сгущалось в жиле, когда подползло такси, и оба щугля с энтузиазмом прыгнули в него. Страшно, как человек способен опуститься, сказал первый. Ужас, сказал второй. Хорошо, что мы вовремя убрались. Да. Он уже созрел для дойки, сказал первый щугль. Уже рот раскрыл, сказал второй. Сэм зашагал дальше. Хотя господа Бейтс и Дресидер никогда не пользовались его расположением, они принадлежали к тому, что мистер Брэдок назвал бы, да и назвал не менее 11 раз в своей застольной речи в этот вечер, милые старой школы. И встречи с ними приятные его взбодрила. И пока он лавировал в толпе, ощущение, что он, вильможа посетивший своё имение после долгого отсутствия, возросло ещё больше. Он озирал прохожих с весёлым дружелюбием и жалел только что недостаточно знаком с ними и не может похлопать их по спине. А когда на углу Веллингтон-стрит он наткнулся на оттрёпанного вокалиста, выводившего скорбные рулады на сточной решётке, он ощул личным афронтом, что подобное может происходить в его владениях. Он почувствовал, что лично ответственен за тяжкое положение этого бедняги. и пришёл к выводу, что ситуация требует вильмонной щедрости. отправляясь на вечернюю прогулку, сам разделил свои деньги на две части. Его багаж вместе с аккредитивом прежде него пересёк океан на Мавритании, а поскольку могли пройти сутки другие, прежде чем он восстановил бы связь с ними, то предусмотрительно поместил принципиально большую часть в бумажник, наметив приобрести на неё новый костюм и прочие необходимые вещи прямо с утра, чтобы нанести свой первый визит в Тилбери-хаус в пристойном виде. Остаток, достаточный для вечерних развлечений, он рассовал по карманам брюк. А потом он теперь пошарил в правом кармане брюк. Его пальцы сомкнулись на монетив полкроны и тут же разомкнулись. Да, он ощущал себя вельможей, но не настолько всё-таки вельможным, чтонибудь в духе двух медиков устроило бы его больше. Но он с изумлением обнаружил, что его правый карман, если не считать полкроны, как будто пуст. Он обследовал левый карман, и тот оказался пустым. Объяснение, естественно, заключалось в том, что купаться в наслаждении стоит дорого. Нельзя предаваться черевоугодию по ресторанам в обществе прожорливого кока, кататься на автобусах и поездах метро туда-сюда и снова туда, а в заключение сходить в кино и не порастрести при этом свой капитал. Воле не воле ему пришлось признать, что эти полкроны остались единственной имеющей с него в распоряжении монеты. А потом он был готов оставить мысль о вельможной щедрости и отправиться дальше, как вдруг вокалист, распровевшись с той из девушек тех, кого забывают мужчины, затянул другую популярную балладу под названием Марикам всё равно. И разумеется, желание опровергнуть содержащееся в этих словах поклёп на великое братство, кое он был членом-любителем, заставило Сема не поскупиться. Пол кроны перешли из кармана в карман. Сэм пошёл дальше. В четверть двенадцатого ночи к востоку от Веллингтон-стрит практически нет ничего, что могло развлечь или заинтересовать прогуливающегося человека. Но потом он перешёл улицу и повернул на запад. Не успел он пройти нескольких шагов, как очутился перед ярко освещённой витриной ресторанчика, который, казалось, специализировался на моллюсках. Поверхность за стеклом была вымощена соблазнительнейшими устрицами. Сэм остановился как вкопанный. Устрицы, уютно угнездившиеся в своей раковине, есть нечто такое, что в часы, когда театры закрываются и Лондон начинает предаваться ночному веселью, действует на благонамеренного человека как зов военной трубы. Насме внезапно нахлынула грызущая потребность подкрепиться. Устрицы с ржаным хлебом и чуточкой портера, понял он, явится достойным завершением восхитительного вечера. Он вытащил бумажный Пои завтра это заставит остановить выборный костюми подишевле, одна из этих банкнот подлежала немедленному размену. Когда Сэм впоследствии вспоминал этот миг, ему казалось, что он сразу же ощутил, что бумажник как-то странно похудел. Он утратил симпатичную пухлость, словно его срозила долгая изнуряющая лихорадка. У Сэма, когда он открыл его, даже сложилось впечатление, что он совершенно пуст. Нет, Абсолютно пуст он не был. Правда, ни единой банкноты в нём не осталось, но его недра что-то хранили грязный, исписанный карандашом листок. В лучах света, льющихся из ресторанной витрины, Сэм прочёл карандашные письмена. Дорогой Сэм, ты, конечно, удивишься, Сэм, узнав, что я занял твои деньги. Дорогой Сэм, я пришлю их назад завтра днём без задержки. Яту гончую никто не обойдёт, сэм. Вот я и занял твои деньги. Надеюсь, это застало тебя в полном благополучии. Вечно твой Кларинг Стотхантер. Сэм взирал на эту изысканную эпистолу Разину Фрота. На мгновение её смысл представился ему тёмным, особенно из-за гончей. Затем, в отличие от исчезнувших банкнот, память вернулась к нему. транспортных средств на улицах поубавило, и недавний рёв сменился утробным ракотанием. Словно Лондон, сочувствуя его горю, деликатно понизил свой оглушительный голос. И голос его был до такой степени приглушён, что уши Сэма вновь достигли голос вокалиста на Веллингтон-стрит, и в песне его зазвучала горькая истина, которая ускользнула от внимания Сэма, когда он в первый раз услышал эту балладу. Марикам всё равно надрывался вокалист. Марикам всё равно, это соль в их крови, Марикам всё равно.